Когда за ним шастом закрылась дверь, Кайден сделал несколько медленных вдохов и выдохов и перебрался в освободившееся кресло. Больше всего ему сейчас хотелось тоже бросить своё бесполезное занятие, рвануть домой, отыскать кого-нибудь из першельцев и задать мучающий его вопрос. Не приложили ли они руку к пропавшему артефакту? Могли ведь запросто, вон грузовик из гаража телепортом унесли, и никто ничего не заметил. Танхер до сих пор ходит как перешибленный Виданное ли дело? У него что-то пропало в хозяйстве без его личного участия. Примерно с той же вероятностью виновника мог оказаться и кто-то из своих. Немшаста никто не любит, и спереть у него что-нибудь ценное, прикинувшись воскресшим Харганом для пущей загадочности, любому было бы в радость. Правда, непонятно, как этот шутник рассчитывает пережить «Возвращение Повелителя», Но тут тоже возможно варианты, начиная с того, что он уже обо всём догадался и заканчивая коварным замыслом подбросить украденное кому-нибудь из близних, там уже Нимшастук, к примеру. Ну и вариант с мистическим вмешательством не стоит отбрасывать, несмотря на его фантастичность. Чужие боги существуют, в этом сомнений быть не может. Харгана кто-то из них действительно приютил после смерти. Почему бы и не отпустить его на 5 минут для богу угодно дела? отпустили же святого эльфа в практически бессрочную командировку. Его размышления были внезапно прерваны истошным воплем откуда-то из дальних коридоров. Либо нимфшаст нашёл таки виновного, или, вернее, тот случайно о чём-то прокололся, либо кто-то просто не вовремя попался страдальцу под руку. Кайден опять вздохнул и отодвинул тетрадь. Всё равно, пока нимфшаст не доберётся до своего бокса и не уляжется, работать будет невозможно. Прошло минут 10, но наследник повелителя и не думал анимиться. Напротив, к его воплям присоединились другие голоса, а в коридорах начались беготня и шум, подозрительно напоминающие панику. Кайден встревожился. Что там у них могло случиться? Не может быть, чтобы из-за пропавшего артефакта. По этому поводу немчасто спел и Нараца, и поднять всех на ноги, а теперь он уже направлялся к себе снимать стресс, только из-за того, что он на ком-то сорвался, такой гвалт не начался бы. И наши случилось что-то ещё. Хорошо бы это всего лишь нашли похитителя. Ещё одна катастрофа такого же масштаба доконает немчаста, а он в свою очередь доконает всех вокруг. Только бы сюда не вернулся, а то ещё взбредёт ему в голову поплакаться единственному другу, который поймёт и посочувствует. Как назло, расстроенный немчаст всё-таки вернулся, смирившись с тем, что его решили доконать в первом виде особого расположения. Кайден окончательно оставил мысль о работе и закрыл тетрадь. Что там ещё случилось? Конфедераты захватили пятый оазис. Постановил ним счасть и опять рухнул в то же кресло, из которого недавно поднялся. Вот ведь сволочи, не могли предупредить. Знал бы, ни почем не посём мне показалось бы на глаза правой руке в такой несчастливый день. Но никому же в голову не пришла подобная мелочь предупредить о том, что сегодня всё начнётся. «Вот спасибо, добрые люди, внимательные, предусмотрительные, чтобы вам чесотка и понос в придачу к вашему склерозу». «Вот это номер! Они-то с чего вдруг зашевелились?» «Не знаю. Клюв что-то там выступал, будто разведка доносила еще несколько недель назад, и я должен был что-то сделать. Мне что, заняться больше нечем? Его разведка пусть бы сам занимался, а он приказы видеть лишь дал». Кайден неопределённо покачал головой. На дальнейшие выражения сочувствия у него уже не было сил. Самаму кто-нибудь посочувствовал. Тем более он примерно представлял себе, как всё происходило. Когда Цикл там у нас назад пришёл со связаясь с конфедератами, агенты в 9-ом оазисе узнали об этом в первый же день, но передать не успели. Кого-то взяли ночью при попытке к бегству, кого-то разоблачили на следующее утро. Это Кайден знал точно, сам участвовал. Ещё через несколько дней та же участь постигла людей-повелителей в совете Конфедерации. Где-то через неделю в разведке штаба вспохватились и задались вопросом, почему никто не выходит на связь. Ещё сколько-то ушло на раскачку, раздумья и принятие решений. Раньше этими вопросами занимались лично повелители СМК и ДН, и без их руководства господа работать не привыкли. Затем попытались восстановить связь и выяснить, что же произошло, потеряв на этом 5-6 дней и столько же вампиров. Выяснить, что замысляет противник, не удалось, но суть проблемы стала ясна. Вражеские маги заключили союз с недобитыми конфедератами и наверняка готовят какую-то пакость. Вот об этом и докладывали Нем Шасту Клюв и его начальник штаба. А утончённая личность отмахивалась от низменных забот, витая в облаках и мечтая о грядущем обожествлении. Теперь, когда правители непочтительно носовали носом в последствия его бездействия, Внабат оказались все, кроме него, несправедливо обиженного и нуждающегося в утешении. И посчётным кандидатом в утешители страдалис избрал, угадайте кого. Кайден уже с заметным трудом удержал при себе мысль о том, куда следовало бы пойти, правой руки вместе с главнокомандующим, его разведкой и всем его штабом. а также конфедератами, их забывчивыми союзниками, богами, героями, мифическими животными и невыносимым метром шебам. Вот ты ему и прикажи, чтобы впредь решался сам и тебя не беспокоил, посоветовал он. А то он и дальше будет тебе докладывать, ничего не делать без приказа и предъявлять потом претензии. Невшас протяжно вздохнул, выдержал драматическую паузу и скорбный взёк. Пока ты был на своём месте, такого не случалось. «Давай еще вспомним, как все прекрасно шло, когда на своем месте был повелитель», – с досадой отозвался Кайден. «Тебе давно следовало кем-то меня заменить, только и всего. И ради всего святого, не зови меня вернуться. Просто назначь кого-нибудь ответственным за разведку, чтобы и дело делалось, и тебя не беспокоили. А я все равно не вернусь». «Почему?» Воскрикнул Лич с таким пафосом, что Кайден немедленно представил себе, как юный и еще живой нимшаст, испуская сей крик души в ответ на категорический отказ наставника «попробовать, а вдруг понравится». «Потому что я устал. Я отдал служению половину жизни, и вторую половину хочу прожить свободным человеком». «Да ты что, не понимаешь? Если мы не разберемся с восставшими конфедератами и их помощниками», Эта твоя вторая половина будет настолько короткой, что ее и половиной-то называть неловко. Брось паниковать. У них не хватит сил на большее, чем отбить один-два оазиса. Дай клюву приказ и нужные полномочия. Он сам разберется, что делать. Если вдруг вам понадобится кого-то допросить, можешь меня позвать. Помогу.